Радость в Москве. Послание Рати в Сибирь. Новое завоевание. Жалование царское. Болезни и голод в Сибири. Неосторожность казаков. Осада Искера. Последнее завоевание Ермаковы. Гибель Ермака. Изображение героя сибирского. Казаки оставляют Сибирь. В то время, когда Иоанн, имея 300 тысяч добрых воинов, терял наше западное владение, уступая их 26 тысячам полумертвых ляхов и немцев, в то самое время малочисленная шайка-бродяг, движимых и грубою алчностью корысти и благородную любовью ко славе, приобрела новое царство для России, открыла второй новый мир для Европы,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 дерзнули без царского повеления имени Иоанна завоевать Сибирь. Сие неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное каменным поясом, ледовитым морем, океаном восточным, цепью гор Альтайских и Саянских, отечество малолюдных племен Могольских, Татарских, Чудских, Финских, Американских, Укрывалась от любопытства древних космографов. Там, на главной высоте земного шара, Было, как угадывал Великий Линей, Первобытное убежище Ноева семейства После гибельного всемирного наводнения. Там воображение геродотовых современников Искало грифов, стригущих золото. Но история не ведала Сибири до нашествия Гуннов, турков, моголов на Европу, предки Атилины скитались на берегах Енисея. Славный хан Дизавул принимал Юстинианова, сановника Земарха в долинах Алтайских. Послы Инокентия IV и святого Людовика ехали к наследникам Чингисовым мимо Байкала, и несчастный отец Александра Невского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 Знамена Москвы уже развивались на снежном хребте каменного пояса или древних гор Рифейских, и воеводы Иоанна III возгласили его великое имя на берегах Тавды, Иртыша, Оби, в пяти тысячах верстах от нашей столицы. Уже сей монарх именовался в своем титуле Югорским, сын его Обдорским и Кондинским,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 где сей юный князь основал Сибирское ханство и город Чингий на Туре, в коем властвовали после сын Тайбугин Ходжа и внук Мар, отец Адера и Яболака, женатый на царевне Казанской сестре Упаковой, что Упак убил Мара, а сын Адеров Магмет, убив Упака, построил Искер или Сибирь на Иртыше, в шестнадцати верстах от нынешнего Тобольска, что преемниками Магометовыми были Агиш, сын Яболаков, Магометов сын Казы и дети Казыевы, Едигер, Данник Московский и Бекбулат, сверженные Кучумом, сыном киргизского хана Муртазы, первым царем сибирским, тоже Иоанновым Данником. Сказание не весьма достоверное, слышанное россиянами от магометанских жителей Сибири и внесенное в ее летописи без всякого критического исследования. В царской же грамоте 1597 года наименован первым ханом сибирским Ибак, дед Кучумов, вторым Магмет, третьим Казы, четвертым Едигер,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 первый открыл путь для нашей торговли за хребет гор Уральских, пишут, что сии купцы происходили от знатного крещённого Мурзы Золотой Орды именем Спиридона, научившего россиян употреблению счётов, что татары, им озлобленные пленили его в битве, измучили и будто бы застрогали до смерти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 но с обязательством не делать руд, и если найдут где серебряную или медную или оловянную, то немедленно извещать о сем казначеев государевых. Довольные царскою милостью, деятельные и богатые строгановы основали в 1558 году близ Устья-Чусовой городок Конкор на мысу Пыскорском где стоял монастырь Всемилостивого Спаса, в 1564 году крепость Кергедан на Орловском Волоке, в 1568 и 1570 годах несколько острогов на берегах Чусовой и Силвы приманили к себе многих людей, бродяг и бездомков, обещая богатые плоды трудолюбию и добычу смелости.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 Населители пустынь Чусовских, сии-купцы-владетели, распространив пределы обитаемости и государства московского до каменного пояса, устремили мысль свою и далее. Кучум, овладев Сибирью, искал благоволение Иоаннова, когда еще опасался ее жителей, насильно обращаемых им в магометанскую веру, и Нагаев, друзей России но, утвердив власть свою над тобольской Ордою, перезвав к себе многих степных киргизов и женив сына Алея на дочери ногайского князя Тина Ахмата, уже не исполнял обязанностей нашего данника, тайно сносился с Черемисою, возбуждал сей народ свирепый к бунту против государя Московского И под смертную казнью запрещал остякам, югорцам, вогуличам платить древнюю дань России. Встревоженный слухом о Строгановских крепостях Кучум в июле 1575 года, послал своего племянника Маметкула разведать о них и, если можно, истребить все наши заведения в окрестностях Камы. Маметкул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 Иоанн дал им сию грамоту, где сказано, что Яков и Григорий Строгановы могут укрепиться на берегах Табола и вести войну с изменником Кучумом для освобождения первобытных жителей югорских, наших данников, от его ига. Могут, возмездие за их добрую службу, выделывать там не только железо, но и медь,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 Ратников было 840, одушевленных ревностью и весельем. Кто хотел чести, кто добычи. Данцы надеялись заслужить милость Государеву, а немецкие и литовские пленники свободу. Сибирь казалась им путем в любезное Отечество. Воевода устроил войска. Сверхотаманов избрал Исаулов, сотников, пятидесятников.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 не так мыслил Иоанн, как увидим. В то самое время, когда российский Пизарро, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать к Кучумову державу, князь Пелымский с вагуличами, остяками, сибирскими татарами и башкирцами нечаянно напал на берега Камы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 сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истиною и под именем летописаний обманывали самых историков. Так, например, сотни ермаковых воинов, подобно Кортецовым или Пизарровым, обратились в тысячи. Месяцы действия в годы, плавание трудное, чудесное» оставляя в основе следуя важнейших обстоятельствах грамотам и достовернейшему современному повествованию по всем завоеваниям любопытным, действительно удивительным, если и не чудесным. Атаманы плыли четыре дня вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, опасной, до хребта Уральского и между горами –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 Перевезлись оттуда до реки Жаравли, сии места, еще и ныне ознаменованы памятниками Ермака скалы, пещеры, следы укреплений, называются его именем, ладьи, тяжелые, оставленные им между серебряною и баранчою, еще не совсем истлели, как уверяют, и над их гниеющими днами растут высокие деревья.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 но бежал устрашенный громом пушек. Ермак велел разорить сей городок. Осталось только имя, ибо жители доныне называют Туринск Япончиным. Опустошив улусы и селения вниз по Туре, атаманы на устье Тавды взяли в плен кучумово-сановника Таузака, который, искренностью спасая жизнь,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 так, в первой битве на берегу Тобола, урочище Бабасане, Ермак, стоя в окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч всадников Маметкуловых, которые неслись во весь дух потоптать его. Он сам ударил на них и, довершив победу, открыл себе путь кустью Тобола, хотя и не совсем безопасный,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 Князья Остяцкие дали тыл, бежали и татары, слыша, что знамена христианские уже развиваются на засеке, кучум искал безопасности в степях ишимских, успев взять только часть казны своей сибирской столицы. Сия главная кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 добрых казаков, до ныне поминаемых в Соборной Тобольской церкви,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 Там победители наши нашли великое богатство, если верить летописцу. Множество золота и серебра, азиатских парчей, драгоценных камней, мехов и все братски разделили между собою. Город был пуст, овладев царством наши витязи, еще не видали в нем людей. Имея золото и соболей, не имели пищи.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 о новых важных предприятиях до весны. Между тем, владения казаков распространились мирным подданством двух князей вагульских – Ишбердея и Суклема. Первый господствовал за эскальбинскими болотами на берегах Конды или Тавды, а второй в окрестностях Табола. Оба вызвались добровольно платить ясак или дань соболями и присягнули России в верности, которую Ишбердей приобрел особенную любовью казаков, служа им добрым советникам и путеводителем в местах незнаемых. Таким образом, дела внутреннего управления, собирание дани, звериная и рыбная ловля, нужная для продовольствия в земле безхлеблой, занимали Ермака до апреля месяца, когда один Мурза известил его – что дерзкий Маметкул снова приблизился к Кыртышу и кочует на Вагае с малочисленную толпою. требовалась скорости и тайны более, нежели силы, чтобы истребить сего врага неутомимого. Атаманы выбрали только шестьдесят удальцов, которые ночью подкрались к Маметкулову стану, напали врасплох, умертвили многих сонных татар,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 ласкал чистил его под крепкую стражу, Уже имея лазутчиков и в отдаленных местах, Ермак в то же время узнал, что Кучум, сраженный вестью о несчастье Маметкула, скитается в пустынях за Ишимом, что юный сын убитого им князя сибирского Бекбулата, Сайдек, увезенный в Бухарию слугами отца своего,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 и наступление весны благоприятствовали новым подвигам знаменитого атамана, оставив в Искере часть дружины, Ермак с казаками поплыл иртышом к северу. Уже ближайшие улусы признавали власть его. Он шел мирно до устья Аримдзянки, где татары еще независимые засели в крепости и не хотели сдаваться, взяв ее приступом,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 что атаманы, стрельбою изгнав осажденных, вступили в город, но не могли найти в нем драгоценного идола. Далее, плывя иртышом, завоеватели увидели толпу кудесников, приносящих жертву славному кумиру Раче с молением. Да спасет их от страшных пришельцев! Идол безмолствовал, Россияне шли своим громом,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 не боясь своего торжественного осуждения на лютую казнь преступника. Здесь предупредим вопрос читателя. Столь поздно известив Строгановых о своем успехе, не думал ли Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири, как угадывали некоторые историки, властвовать там независимо? Не для того ли, наконец, обратился к Иоанну,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 Государь жаловал его и других сибирских послов деньгами, сукнами, комками, немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича Боеховского, чиновника Ивана Глухова и пятьсот стрельцов к Ермаку дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников для переселения в новый край Тобольский и велел епискому Вологодскому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 между Карлами Вогульскими, ибо жители сей печальной земли не бывают ни в два аршина ростом, пишут, что россияне близ городка Таваринского с изумлением увидели великана в две сажени вышиною, который хватал рукою и давил вдруг человек по десяти или более, что они не могли взять его живого и застрелили. Вообще известие о «сем походе не весьма достоверно, находясь только в прибавлении к сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув и лесов Пелымских, рассеяв толпы вагуличи и взяв пленников, старался узнать от них о пути с берегов Верхней Тавды через каменный пояс в Пермь, дабы открыть новое сообщение с Россией,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 Казаки же чистили Иоанна воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со всей возможной роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. Сие счастье Ермакове из подвижников его не продолжилось. Начинаются их бедствия. Во-первых, открылась жестокая цинга. Болезнь, обыкновенная для новых пришельцев,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 Остяки сибирские восстали на россиян, убили в разъезде атамана Якова Михайлова, соединились в поле с Карачою и стали необозримыми обозами вокруг Искера, где Ермак увидел себя в тесной осаде. Завоевания его, царства и подданные вдруг исчезли, несколько сожжений деревянной стены с земляными укреплениями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 которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. Ожидая тогда купцев Бухарских и сведав, что изгнанник Кучум не дает им дороги степи Вагайской, где он снова дерзнул явиться, пылкий Ермак с пятью-десятью казаками спешил их встретить, искал целый день, не видал ни каравана, ни следов неприятеля,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 и всех перерезал, кроме двух. Один бежал в искер, другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих, воспрянул, увидел гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий иртыш и, не доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железную броней, данную ему Иоанном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 Но, совершив главное дело, ибо Кучум, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять сибирского царства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием, ни современники, ни потомства не думали отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть его не только в летописаниях, но и в святых храмах,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 крепок мышцами, широк плечами, имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного. Тело Ермакова 13 августа приплыло к селению и юртам в двенадцати верстах от Абалака,